Факты Распитроевич выслушал с вниманием. Умозаключение заключения без. Долго сидел на корточках перед трупом, разглядывал изуродованное горло в лупу. В конце концов поднялся, очень озабоченный, сказал почтительно ожидающему капитану: "Знаете, есть полицейские, которые за определенный гонорар передают в бульварную прессу всякие пикантные детальки о происшествиях. Так вот, Если в газеты просочится известие, что следствие связывает смерть Шустрова с именем упомянутой вами артистки, я буду считать ответственным лично вас. Позвольте, вспыхнул Дриссон, однако иррас Петрович блеснул на него своими чрезвычайно выразительными синими глазами, и офицер умолк. И ежели такой казус произойдет, я приложу все свое влияние, чтобы дальнейшим местом вашей службы оказалась Чукотка. Я редко обременяю высокое начальство своими просьбами, поэтому отказа в таком пустяке мне не будет. Полицейский кашлянул. Однако же, сударь, я не могу нести ответственность за других. Слухи могут проистечь из театра. Дело вызовет у публики огромный интерес, там ведь у них уже были самоубийства. Одно дело слухи, другое официальная версия. Вы меня поняли? Ну, то-то. Унизительное для Фондорина подозрение подтвердилось. Царь и мистер Свист театральным смертям, скорее всего, отношения не имели, потому что миллионера Шустрова убить они не могли, а он был именно убит. Судя по почерку, тем же преступникам, что умертвил Смарагдова и Лимбаха. Расследование требовалось начинать заново. Обыкновенно, если случается череда таинственных злодеяний, проблема состоит в отсутствии сколько-нибудь правдоподобных гипотез. Здесь же всё было наоборот. Ирсии возникало слишком много, даже если идти от азов дедукции. Двух главных побудительных мотивов, по которым один человек умерщвляет другого: кому выгодно и ищите женщину. Кому могла быть выгодна смерть миллионера? Ну, например, всему Ноеву ковчегу и лично господину Штерну. По завещанию товариществу актеров достается значительный капитал. Это раз. Настойчивость, с которой предприниматель добивался ухода трупы в кинематограф, всех нервировала и раздражала. Мир театра патологичен, наполнен гипертрофированными страстями. Если в подобной среде сформировался некий с наклонностями убийцы, а это почти несомненный факт, вышеназванных резонов может оказаться вполне достаточно. Здесь нужно учитывать еще и психологию артистического преступника. Это особенный тип личности, для которого толчком к злодеянию может стать красота замысла в дополнение к практической выгоде. Что касается шершеляфам, то женщину как раз искать не придется. Кандидатура очевидна. Однако, если убийства совершались из-за Элизы, возникает целый букет версий. Шустров сделал предложение той, на которую вожделенно взирает множество глаз, к кому алчно тянется много рук. Противно что и сам Раст Петрович какое-то время теснился в этой толпе. Среди обожателей госпожи Альтаирской вполне может оказаться некто, из ревности способной на преступление. Сюда, в отличие от версии, кому выгодно, легко плюсуются два предыдущих убийства. Про Лимбаха ходил слух, неважно правдивый или нет, что он добился у Элизы взаимности. То же самое сплетничали и о Смарагдове. И Петрович сам читал в рецензии на бедную Лизу весьма прозрачный намек на то, что вызывающая чувственность игры ведущих актеров проистекает не из одной только сценической страсти к двум основным побуждениям, каким подвержены люди обычные, следовало прибавить мотивации экзотические, возможно, и только в театре. Помимо ревности любовной, есть еще ревность актерская. Премьерши в труппе всегда люто завидуют. Известны случай, когда прима-балеринам товарки подсыпали перед спектаклем в туфли толченое стекло. Оперной певице в Гоголь-моголь однажды добавили перцу, чтобы сорвать голос. Всякое бывает и в драматическом театре, но Одно дело подсунуть в корзину с цветами змею, и совсем другое хладнокровно отравить смарагдова, разрезать живот лимбаху, располосовать горло шустрову. Насчет последовательности разрезов сахарный капитан Дриссен, конечно, ошибся. Исследование ран показало, что первым был нанесен смертельный удар, остальные сделаны позднее, когда судороги уже кончились. Это видно и по следам крови на полу, и по самим мелким разрезам, они ровные, аккуратные, будто сделаны по линейке. Зачем убийце понадобилось это художество? Вопрос, но почерк всех преступлений характеризуется некоторой вычурностью, театральностью. Смарагдов отравлен вином из кубка Гертруды, Лимбах оставлен истекать кровью в запертой уборной, мертвому Шустрову изрезали бритвой горла. Кстати о театральности. В пьесе, сочинённой Растом Петровичем, одному персонажу купцу в отместку за коварство отсекают голову. Шустров-предприниматель в некотором роде тоже купец. Нет ли тут отсылки к спектаклю? Все возможно. Придется выяснять, не прослеживается ли параллели между поступками московского миллионера и японского Толстосума.